Добавил рабочий, надевая берет. И тем более ценный, что, как вы сказали, сам производит электроэнергию. В нем нет ни одного электрического провода, подтвердила Обливия. Даже телефона нет, просто кошмар. И все делают вон те штуки на крыше. Солнечные батареи. Ужасные батареи! Скричала Обливия. Кошмар этого дома. Все! За дело! Сносите его!